Глава 9. Бедный некроша. Базука решил было, что его разыгрывают, но вроде нет. Андрей и Вера с того дня принялись миловаться каждую свободную минуту. Она даже на коленке к своему кавалеру забиралась и чумокла того в губы, как какая-нибудь профурсетка, отрабатывающая аванс. Тюлень изображал из себя опьяненного и очень покорного психопата, который дорвался так и до своего счастья. Именно по его счастливой роже Захары догадался. Ему не врут. и сценки из титров к порнофильмам разыгрывают не для какой-то цели. И если упырю Короленко подобно еще можно было спустить, то на веру базука точил гигантский зуб. Мерзейшая девка еще вчера забитая шахматистка, а сегодня жуткий монстр с растопыренным целовальником. И как ей совести хватает? Ведь между ними было все очевидно. У них намечались настоящие отношения. Они их даже успешно освоили, но потом немного откатились, чтобы поразмыслить и вернуться друг к другу более серьезными, чем были. Как она вообще могла зырить по сторонам? Ведь Захар ей непрозрачно дал понять, что она ему не противна. Ей требовались какие-то более буквальные признания, чтобы не западать на смазливых блондинов. Теперь небольшой кабинет был заставлен раскладушками и завален спальными мешками парни, как и обещали, ночевали у него. Собрания проводили тоже здесь, уютным одеяльным кружком. Одна Вера, не имевшая отдельного места для сна и разговоров, оккупировала лежбище Андрея, и в какой-то момент Захар не выдержал. «Да сколько уже можно обжиматься? Вы эти свои клешни при себе держать не можете? К удивлению, его поддержал Николай. Действительно, только отвлекаете. У нас здесь штаб-квартира, а не дом свиданий. Если надо срочно запустить друг в друга пятерни по самый локоть, то идите на склад за дальний стеллаж. Базука покивала, добряя. Ненапрасно рыжий проводит в его обществе столько времени. Скоро харизму с сарказмом прокачает до приемлемого уровня. Вера немного смутилась и все таки отодвинулась от своего плечистого недолюбовничка. Ты чего такой нервный, Ник? Да просто думать мешаете, признался тот. Не у всех тут, понимаете, есть девушки, а мы должны думать, а не завидовать. Это у тебя-то девушки нет, хмыкнул Женька. У тебя их вагон. Сегодня после пар едва отбили, и то вон, шею тебе поцарапали, так хотели запустить в тебя пятерню». Николай поморщился. Он уже набрался сексуального опыта, провел пару десятков коротких свиданий, но на самом деле не мог даже оценить, насколько во всем этом хорош. Девушки просто сходили от него с ума в прямом смысле. Он бы сейчас многое отдал хоть за каплю искренности. Но надо было решать другие вопросы. Итак, ничего не происходит. Никаких нашествий зомби или новых посланников, полный голяк. "Веру, тебя что?" Она выпрямила спину, села ровно и сосредоточилась. Не уверена, что это именно пророчество. Сегодня мне снилась зеленая женщина, вроде бы очень красивая, стояла профилем и волосы длинные-длинные развиваются на ветру. «Чрезвычайно длинные волосы. Сомневаюсь, что в жизни такие бывают. Потому даже не знаю, где ее искать. Посмотреть сайты модельных агентств, все призадумались в очередной раз, не сумев расшифровать послание. Но базука оторвал взгляд от Веры и уставился в стену, хмуря брови. Что-то знакомое было в описании, и почти сразу выстроился ассоциативный ряд. Когда-то в городе был маленький ночной клуб, размещался в подвале. Потом закрылся. Крупный семейный бизнес Байковых не оставляет мелким конкурентам шансы на выживание. И там, возле входной лестницы на стене, какой-то умелец избросил граффити профиль женщины, чьи локоны спускаются вниз вместе со ступеньками. Картинка была сделана не зеленой, а желтой краской, но сны Веры никогда не сбываются в точности. Во всех деталях они ни разу не совпали, только в намеках. Или Женька для какой-то цели изменит цвет краски на стене, используя свою никчемную способность. Но клубец тот уже год как закрыт. Кто-то мог выкупить или арендовать помещение, а картинку оставить. И это место надо проверить в первую очередь. Раз других все равно на ум не приходит. Однако он промолчал. Версии по нулям, резюмировал Женька. Тогда ждём других подсказок и не теряем бдительности. Захар, очень важно, если некромант сам на тебя выйдет, когда нас не будет рядом, то лучше беги от него и звони нам. Правильнее выглядеть живым трусом, чем мертвым храбрецом. Разумеется, я же вам не герой, чтобы самолично подставляться, когда тут полно тех, кто за меня подставится готов, согласился Базука. Не переживайте за меня, друзья мои. Из всей нашей толпы я погибну последним. Обещаю. Верно на этих словах некрасиво поморщилась. Иж, какая она противная стала. Теперь ей и юмор его не нравится. Ничего-то в нем ей не нравится. Но проверить версию все таки следовало, а заодно решите пару сердечных дел. Под шумок, как говорится. Потому на следующий день, когда все разошлись по своим работам, учебам, он с недавно купленной разовой симки позвонил Вере минут через десять после начала первой пары. Она ответила не сразу, вернее, скинула, но через две минуты перезвонила, вероятно, в страхе выбегала в коридор. Ответить прямо на лекции ей все еще не позволяло воспитание. Захар, что-то случилось? Она сразу начала беспокоиться. Случилось, Вера. Мы тут с своим озабоченным бойфрендом проверяем одно место, не хватает только твоего заспанного взгляда. Это срочно. Жду тебя в машине возле парковки. Ты ездишь по городу на своей машине? Вот дурак. Зачем на своей обидился Захар на предположение, на некроманской, которая может быть в угоне или снабжена маячком, жучком и чем угодно, продолжала возмущаться Вера. Вот дурак. Базука взвился. Так ты с нами или нет? Конечно, сейчас только Женьку и Ника позову, он перебил. С ума сошла их шпар выдергивать!» А где ты потом возьмешь конспекты идеально записанные аккуратным почерком? Нет времени, Вер. Ты или с нами, или против нас. Понятное дело, что она сразу побежала на выход из универа. Базука галантно вышел из автомобиля ей навстречу, но девушка сразу завопила: "Ты куда? Тебя же могут увидеть и узнать!" В 9:00 утра Базука сомневался, что его вообще возможно узнать в такую рань, потому пожал плечами. В кино люди сразу начинают целоваться, чтобы их не узнали. Прыгай ближе, испытаем Но Вера мимо него ринулась в машину и быстро захлопнула дверь, словно сама опасалась быть узнанной. Стоило только Захару присоединиться к ней, и спросила: "Не поняла, а Андрей где?" "Какой Андрей?" очень удивился водитель, выворачивая на дорогу. "Ты же сказал, он с тобой. Кто, с кем?" Продолжал он трепать ей нервы. «Вер, забей уже на прошлое, живи сегодняшним днем. У нас с тобой свидание. Сейчас поедем в ресторан, потом прогулка под луной, а после я трепетно поцелую тебя в щечку возле твоего подъезда. Потом снова в ресторан и так по кругу, пока не перемотаем на третье свидание. А там уже можно и к более интимным вещам переходить. Думаешь, управимся до 6:00 вечера?" Вера посмотрела на него с недоверием. «Все бы ничего, Но где мы Луну в такое время найдем?» А, ну тогда все ненужные этапы пропускаем. Захар, ты меня с пары вытащил, чтобы поиздеваться? Скажи сразу, я тогда на ходу из машины выпрыгну. Да нет. Место в самом деле проверить нужно, признался он. Но пока ехали можно было не сдаваться. А че не так со свиданием-то? Так я ж с Андреем встречаюсь. не к месту припомнила она. А он твой друг, как ни крути. Потому я твои намеки буду воспринимать как не смешные шутки. Понял? Он мой друг, жизнь мне спас, да и ты в моей биографии не последний человек, потому больше никаких намеков». Он остановился под красный и провожал взглядом угрюмых пешеходов. А вы с Корольком уже того?» Вера закатила глаза. Кого? Заглядывали друг к другу под ложбинки. И учти, врать мне нельзя, у меня правдорубная суперсила, с которой я давно научилась справляться. Вера немного поддавалась раздражению. "Потому не твое собачье дело". "Это хорошо", протянул Захар и поехал дальше, сворачивая направо. "И не заглядывайте, пока я не разрешу", Вера фыркнула. "Тебя еще будем спрашивать". Он промолчал, и потому она через минуту спросила другим, более спокойным голосом. "Что на тебя нашло, Захар?" Снова встретила тишину и продолжила. "Может ли быть такое, что ты немножечко ревнуешь?" Или я совсем чуть-чуть начала тебе нравиться. Само собой нет. Ты мне отвратительно, ответил он. Вот и славно, потому что ты мне тоже, успокоилась она. Но это мы еще посмотрим. Чего? она вновь напряглась. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь через базуку, Вер. Все остальные жизненные гопы это только при люде гопу настоящему. Чего? Захар опустил голову и снизу посмотрел на здание. Кажется, здесь Приехали. Вере пришлось выйти из машины вслед за ним. На бывшем клубе уже давно не было никакой вывески, но вроде бы дверь та же, и она предсказуемо оказалась закрытой. Уверен, что тут. Базука оповестил уже намного тише, сосредоточенно оглядываясь по сторонам. «Ты была нужна, чтобы глянуть. Та женщина тебе снилась, или нет. Он присел перед дверью на корточки, вынул из кармана отмычки. Вера тоже перешла на шепот, пока мялась рядом. Захар, а чего ты там про гопы говорил? Не отвлекай, а? Не видишь, делом занят. Пока можешь наблюдать, как ласково и умело я обращаюсь с замочными скважинами. Ни на что не намекаю, но хоба, вроде зацепил. Замок оказался простым, и уже вторая отмычка помогла справиться с затвором. Базуков встал и осторожно приоткрыл дверь, но так громко и жалобно заскрипела. Тем не менее, свет с улицы попал вниз, и Вера из-под его локтя смогла заглянуть внутрь и подтвердить: "Точно, это она. Другого цвета, но у меня всегда так". "Ты куда двинулся? Идем отсюда". Но Захару хотелось увидеть хоть что-нибудь еще, Раз они так успешно оказались здесь в такое время, когда их явно не могли ждать. Он спустился немного по лестнице и обернулся к Вере. «Вернись в машину, я только гляну и к тебе. Дождешься?» "Захар," Она была испугана, но все же отступила от двери на шаг, не зная, какой путь правильнее выбрать. Он прошел еще ниже. На полу валялись мятые коробки, а снизу невыносимо воняло. И этот запах сам по себе был странным. Вряд ли здесь теперь устроили склад пищевых гниющих отходов. Уже по аромату можно было догадаться, что они нашли логово самого омерзительного существа на свете. Но Захар все равно вздрогнул, когда возле стены зашевелилось что-то небольшое. Базука пригляделся и едва подавил тошноту. Там ворочалась на сломанных лапах полуразложившаяся кошка. Некромант оказался лапочкой, даже домашним питомцем обзавелся, возможно, в качестве эксперимента. Несложно представить, что может увидеть Захар еще, если решится пойти дальше. Пока он раздумывал, стоит ли вера вверху завяжала. Базука метнулся назад по лестнице. Некромант не находился в своем логове, расторчал перед Верой возле машины и пучил на нее свои глаза на выкоте. Он ее вроде бы не трогал, просто смотрел. Но Захар вылетел вперед и встал между ними. Лицо мужика расплылось в улыбке. Ты здесь? Сам пришел! Это добрый знак. Это был тот самый человек, который следил за ними из машины. Плечистый невысокого роста, круглое лицо, ничем особенным не примечательная, разве что слишком большими круглыми глазами, наводящими на легкую ассоциацию с вытрощенной совой. Вера едва обуздавшая истерику, выглянула из-за плеча. Ты труп или Вася Пупкин? Кто? Мужик сова удивился. Базука говорил спокойнее своей напарнице. Она имеет в виду ты тот, кто воскрешает или само изделие. Это важно. Зря мы, что ли, на эту встречу явились? Некромант, что было вероятнее, вопрос проигнорировал. А зачем ты явился с ней, Захар? У меня к тебе есть важное деловое предложение, к тебе, а не ко всей вашей банде. Мы можем поговорить наедине. Не можем, решил Базука, которому было очень не по себе от присутствия человека с настолько сильной способностью. «Тебе для начала меня нужно прикончить, а потом воскресить. Вот тогда я стану сговорчивее!» Сам пошутил и сам испугался сказанного. Но мужик не бросался на него и даже не сокращал расстояние, скривился только недовольно. Я так и думал, что ты еще не готов, а мне и предложить пока толком нечего. Посланницу мою кокошили без причины, а ведь она была почти цела. Прекрасный материал, даже о своей жизни и знакомствах многое помнила. Но ты сам пришел». Глупо было хотя бы не попытаться. Ладно, подожду еще немного, когда тебя прижмут обстоятельства до нового сотрудничества. Машину хоть оставь, задолбало пешком ходить. И совершенно безобидно пошатался к двери в свое логово, видимо, посчитал беседу на сегодня оконченной. Не было в нем никакой агрессии или хотя бы капли угрозы. Ничего из этого не улавливалось, что и выглядело самым удивительным. Но базуки этого точно было мало, потому он выкрикнул: "Ты меня подставил, мудло паршивое. Ты убил Надю просто за тем, чтобы меня загнать в угол. Неужели ты думаешь, что я стану слушать твои предложения? С такого ни одно нормальное сотрудничество не начинается". Некромант обернулся возле самой двери и свел тяжелые брови. Мне приходило в голову, что ты недалёкого ума, но не настолько же. До тебя и твоих умников все еще не дошло. Я ту девчонку не убивал. «Врешь!» – обескураженно отозвался Базука. Разве я могу тебе врать? некромант неприятно усмехнулся. «Ее убили другие люди. Я вовремя подоспел. Она воскресла, а я через нее дал полиции другое описание, чтобы тебя не искали. И обвинение в нападении намного мягче обвинения в убийстве. Но следователи тебя все равно ищут, поскольку других подозреваемых нет. А из тебя получится, если не главный свидетель, то хотя бы единственный обвиняемый. В таких проволочках я уже бессилен. Смог только убавить им энтузиазма. Другие прекрасно все рассчитали. Они не учли только моего вмешательства. Кто такие другие? О ком ты говоришь? Захар ничего не понимал. Но мы же не единственные избранные, кого духами накрыло. Если это дело правильно организовать, то можно грабить банки, безнаказанно забираться в чужие дома, убивать, подставлять других и добывать любую информацию. Эти бесы, что сидят в наших башках, очень способствуют, знаешь ли, базуки, наконец-то стало по-настоящему страшно, а у веры вообще до да, речи пропал. И сколько их организованных других некромант не ответил на вопрос прямо. Это их тактика: искать таких, как ты, с полезной силой и подходящим характером, отрывать от друзей и близких, загонять в подвалы, чтобы у тебя не было другого выхода, кроме как к ним присоединиться. Твои друзья их не интересуют, они слабы, слишком совестливы, будут только под ногами путаться, а ты подходишь, ты всем сторонам подходишь. Но согласишься помогать, если только останешься совсем один и без возможности выбраться из проблем, Да Захара медленно доходила. Это они тебя в подвал загнали. Другие? мужик вздохнул. Туда меня загнала моя способность. Думаешь, многие захотят со мной близкого общения? Я же это не контролирую. Он обернулся на приоткрытый проем. Трупы сами воскресают, если я окажусь поблизости. И как-то находит меня, мечтает то ли служить, то ли дружить, и пахнут, пахнут, хотят чего-то зомби безмозглые. Если воскрешение проходит быстро, то в них остается старая память и часть характера, но смерть меняет и таких. А уж если до поднятия прошло много времени, то в них ничего самостоятельного не остается. Барсик, ты куда? Не ходи на улицу днем, людей перепугаешь он успешно засунул высунувшегося кота ужасающего вида обратно за дверь и напоследок обернулся. Базука, приходи, когда созреешь, хотя бы до того, чтобы поблагодарить за предыдущую помощь. Он спешно вошел и захлопнул дверь, пока из подвала не полезло что-нибудь еще. Вера, едва дыша, боязливо выступила вперед и выдала: "Бедный Никроша, как же он несчастен с такой силой, как одинок, в каких жутких условиях вынужден жить". Позовём его к себе в команду? Захар приподнял бровь. Ни за что, Вера содрогнулась. Будем жалеть его на расстоянии. Ты уловил самое главное. Что именно? Что враг, которого мы так боялись, оказался в 10 раз проще настоящего врага? Что есть люди, которые злых духов в себе даже не пытались заткнуть, кто грабит, приспокойно убивает и играет с нами? И что из такой войнушки мы без потерь точно не выберемся. А все наши потери будет воскрешать наш новый приятель. Давай начнем с Короленко. Ну, пожалуйста. Он кривился, хотя и самому не было весело. Нет, она покачала головой. Что их целью было заставить нас отвернуться от тебя. Другие не только некроманта не учли, они не учли нас всех. Ведь ни один из нас от тебя не отвернулся. Ну о'кей. Будем на адреналине целоваться. Отстань. Да мне самому сейчас не хочется. До сих пор тошнит. и машину не оставим, а то как я, всеми разыскиваемый домой без нее доберусь. Вот, собственно, и вся цена нашей жалости. Друзья весь вечер наперебой на них орали, дескать, совсем ополоумели, и как можно было догадаться вдвоем туда отправиться. Вера вздыхала, полностью соглашаясь с обвинениями. Да и Базука не спорил. Он знал, что все эти крики ерунда. Пока просто отвлекаются от осознания, а оно было глобальным к такому прямо сразу и не приступишь, проще пока покричать.